И именно это нашло свое выражение в состоянии опьянения наркотиком. По просьбе Фредеркинга опыт на себе проделал также и один практикующий врач. Врач легко согласился на выполнение этой просьбы, так как с помощью мескалина надеялся избавиться от ощущения подавленности, которое иногда испытывал.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 может оказаться очень проницательным, о чем известно с незапамятных времен. Исследовать эти явления помог не только мискалин, но и диетиламид лизергиновой кислоты, известный уже многие годы. Этот препарат, названный для краткости ЛСД, является продуктом спрыни то есть грибка, паразитирующего на колосьях ржи. Спарынья издавна применяется в медицине как средство, облегчающее роды. Но лишь совсем недавно стало известно, что спарынья может парализовать симпатический нерв и тем самым избавлять человека от судорог. Некоторые препараты из спарыньи, например, дигидроэрготамин, удивительным образом воздействуют на психику человека. Это свойство спарыньи открыто совсем недавно.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 Потом перед глазами поплыли какие-то фантастические видения, причем их форма и цвет постоянно менялись. Такое состояние продолжалось два часа.